Будь облухая жадным до власти царедворцем, я бы с тобой согласился, вздохнул Васап. Но все видят, что визири тяготят его обязанности. Он бы всецело занялся искусствами и науками, будь на то его воле. Так что тайна, которая, несомненно, существует, должна быть не мрачной, а грустной. Почему правит неумный молодой султан, а вовсе не желающий того визирь? Трих скивнул. Да, это интересная тайна. Я подумаю над ней. — Только ты учти, пожалуйста, что закопать вниз головой в песок могут за мрачную тайну, за грустную тайну и даже за веселую тайну, — напомнил Васап, — с одинаковой легкостью. На то она и тайна. — Но почему у вас непременно кончается закапыванием в песок? — расстроился Трикс. — Потому что в пустыне мало деревьев, а проливать кровь почетно только в бою, — пояснил Васап. — Как известно, все народы любят вкусно поесть и считают свою еду самой вкусной. И у каждого народа есть такие продукты, которые он предпочитает в пище не употреблять, в отличие от соседей. Даже гордые северные варвары, которые, в общем-то, едят все, что шевелится или шевелилось относительно недавно, никогда не станут есть творог и мед, причем никто уже не помнит почему. На Западе королевства с удовольствием употребляют в пищу лапки лягушек, но в рот не возьмут кислого молока, потому что считают его испорченным. Национальная самаршанская кухня отличалась тремя запретами. Во-первых, самаршанцы не ели куриное мясо, потому что курица клюет червей, черви едят покойников, а значит, кто ест курицу, поедает собственных предков. Надо сказать, что на всех остальных птиц запрет почему-то не распространялся. А некоторые вольнодумцы утверждали, что можно есть и куриц, если не выпускать их на землю, а держать в клетке и кормить зерном. Во-вторых, самаршанцы не ели грибов по той же самой причине, ведь в грибах могут оказаться черви. Ну и в-третьих, Самаршанцы не ели ничего фиолетового, потому что считали, что еда не может быть фиолетового цвета. Все остальное, по мнению самаршанцев, вполне кодилось в пищу. Популярностью пользовалась жареная саранча и маринованное собачье мясо. Почему-то дозволялась редкая в здешней местности рыба, хотя рыба ничего не имеет против червяков. Мясо предпочиталось баранье, но в принципе поедалось любое. Ну а в умении употреблять в пищу растения самаршанцы достигли великого искусства –